Глава 156. Что-то новенькое по части битв. Секунду спустя его энергия начинает вливаться в меня, и моя татуировка светится так ярко, что я едва могу смотреть на нее. В нем столько силы, столько мужества, что через несколько секунд татуировка начинает двигаться, извиваться и светиться все ослепительнее. Другой рукой я касаюсь Флинта, вливая в него силу Джексона, делая это так, как не могла делать прежде. Раньше, забирая силу у Хадсона или Джексона, я брала только ту ее часть, которая лежала на поверхности. Но сейчас, проделывая это с Джексоном, я беру ее из глубины, и энергия, выходящая из него, проходящая через меня и входящая во Флинта, Куда мощнее всего того, что я направляла прежде, кроме разве что магической силы Реми. Я чувствую, как Джексон слабеет, как огонёк жизни в нем начинает тускнеть, и мне хочется закричать, хочется послать к чертям весь мир. Но обещание есть обещание, поэтому я продолжаю делать свое дело. И вижу, как раны Флинта зарастают — как восстанавливаются его мышцы. Возможно, мне все таки удастся залечить его ногу. Должно быть, Джексон тоже чувствует, что жизнь в нем угасает, потому что он смотрит на Хадсона и говорит. «Заботься о ней как следует. Не то тебе будет являться мой призрак». По глазам Хадсона я вижу, что мысленно он кричит, как и я. Но когда он отвечает, его тон звучит шутливо. «Вряд ли существуют привидения-вампиры», — Джексон фыркает. «Ну, ты же меня знаешь. Я во всем готов быть первым». «Это точно», — говорю я, когда до меня доходят его слова. «Не потому ли он напал на Сайруса в одиночку? Потому что он слышал то, что я сказала Хадсону?» «Прости меня», — шепчу я, — И на этот раз мне не удаётся сдержать рыдания. Мне так жаль. «Тебе не за что просить прощения», — отвечает он. «Я люблю тебя, Грейс. Люблю тебя слишком сильно, чтобы позволить тебе выбрать меня». Он сжимает мою руку. И так было всегда. «Джексон», — мой голос срывается, Довольно. Я вижу в его глазах бурю чувств. А теперь поспеши. Забери у меня все, пока это не сделал укус этого ублюдка. Хадсон кладет руку на его плечо. «Я люблю тебя, брат», — шепчет он, но Джексон уже слишком обессилел, чтобы отвечать. Затем с яростью тысячи солнц, горящий в его глазах, Хадсон встает и подходит к краю скального образования, на котором мы находимся. «Сними защиту», — велит он Мэйси, и в его голосе и облике есть нечто такое, что заставляет ее снять чары без единого слова. Он стоит, опустив руки и обозревая хаос, устроенный его отцом. На него летит ведьма с волшебной палочкой в руке, Но когда она готовится запустить в него заклятием, он устремляет на нее взгляд, и она тут же рассыпается в пыль. Затем он переводит глаза на небольшую стаю человека-волков, подкрадывающихся сзади к Микаю, и мгновением руки сокрушает не только их, но и сам гигантский валун, на котором стоял Микай. Его окутывает облако пыли, а сам он, не пострадав, падает на песок. К Хадсону бросается стая обращённых вампиров, несомненно, по приказу Сайруса. И Хадсон обращает в прах их всех, после чего в воздухе повисает пыль. Он оглядывает все вокруг, его взгляд скользит от дерева к дереву, от валуна к валуну в поисках врагов, в поисках Сайруса. «Он где-то здесь. Я знаю, что он здесь». Я чувствую, как от него исходит зло, как он заражает своей злобой все вокруг. И вижу, что Хадсон чувствует это тоже. Между тем, Джексон уже даже не может открыть глаза. У него осталось так мало сил, что я знаю. Долго мне его не удержать. Даже если я попытаюсь, мне это не удастся. Ведь на него продолжает действовать вечный укус, отравляющий его органы — изнутри превращающий его тело в камень. «Для Сайруса смерть — это слишком хорошо. Но я не против. Я приму все, что поможет убрать этого ублюдка из нашей жизни раз и навсегда». Джексон стонет, содрогается, и я понимаю. Терзающая его боль стала нестерпимой. «Я здесь, я здесь», — шепчу я, гладя его по волосам. слишком слаб, чтобы ответить. Но я продолжаю гладить его по голове, не переставая выкачивать из него силу. Хадсон по-прежнему остается мишенью и продолжает сражаться. Вражеский дракон пытается поразить его копьем изо льда, но он шевелит пальцем, и от копья не остаётся и следа. А вместе с ним рассыпаются и крылья дракона. К Хадсону бросаются десять или двенадцать вампиров, Но он одним взглядом обращает их в прах. Это Хадсон Вега, самый крутой вампир на Земле, и он в бешенстве. Он идет вдоль края обрыва, убирая всех, кто попадается ему на пути. Двое человека-волков, попытавшихся наброситься на него, оскалив блестящие зубы, рассыпаются в пыль, как и ведьма, которой удалось ударить его заклятием в плечо. Он качается от удара, но ведьме не удается поразить его еще раз, как и всем остальным, потому что с него хватит. Подойдя к самому краю, он поднимает руки над головой. Я ожидаю чего угодно, и когда он опускает их, не разочаровываюсь, потому что все вдруг исчезает. Горячий источник, скалы, многочисленные деревья, Все это исчезает в мгновение ока. Всё замирает. Драки, засады, заклятия. И все взгляды устремляются на него, на Хадсона. Он выжит, как лимон. Я вижу, что этот шаг лишил его последних сил. Энергия, которую он отдал мне, переносы, схватки в яме — все это истощило его. Благодаря узам сопряжения я чувствую, что у него не осталось ничего, никаких сил. Однако он выбрал именно этот путь. Своим последним взрывом он мог бы уничтожить всех наших врагов, сокрушить их в пыль, если бы захотел. Но вместо этого он предпочел пощадить их. И из-за этого он теперь уязвим. Часть меня восхищается этим решением и знает, Ему не надо просить прощения за то, что он сделал. Но другая часть, та, которая любит его больше жизни, охвачена яростью, потому что теперь он уязвим для атаки. И это в то время, когда ему нужно окружить себя бронёй. Но это же Хадсон. И блеф удаётся ему не хуже, чем сокрушение всего и вся. Оглядев всех, кто сражался как вместе с ним, так и против него, он опять поднимает руки и рявкает. «Я пощажу вас только один раз! Убирайтесь сейчас же! Или следующими станете вы!» Никто не двигается с места. И у меня ёкает сердце, потому что я чувствую, что его блеф не сработает. Чувствую, что они не поведутся на него. Но тут я вижу, что ведьмы поспешно создают порталы, и быстро-быстро ныряют в них. И когда все они сбегают, я уверена, что Сайрус сбежит в первых рядах. Я вспоминаю то, что несколько недель назад передала нам Далила. «Кажись слабым, когда ты силён». А также вторую часть этого изречения. «Кажись сильным, когда ты слаб». Он блефовал и спас нас всех.